Колдун — его ученик. Жил-был старик со старухой, и крайне бедно они жили. У них восьми или девяти лет мальчик был, ну и до крайности дожили, что не поесть, ничего, шабаш. «Давай, мальчишка, хош, старуха, отдадим в служение. Хочешь из задежи да, по крайности, сэйд будет. И решился утре в город везти его. Старуха утром встала, одела печку затопила и облакат одевает. мальчишку. что мы тут будем его голову боссу вморить? Вот идет старик с мальчишкой. До города не дошли. Попадаться и мужичок на пустолесье, одетой хорошо. — Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дядя! Куда ж вы пошли? Вот — Ну, что ж нужда, дядя! Пошел мальчишку куда-нибудь отдать, сил моих нету. — А сколько бы дедушка за него взял год, мужик? — спрашивает. — Да что ж я, господин! Господин, буду за него просить. Уж сколько кто ему даст, пожалуйста. Что я буду просить за него? Он нигде не живал, ничего не видал. Да что вот голые босы. Хож бабули, одели. Ну так сколько ж возьмешь за него? Я хочу взять у тебя. Я так, господин, буду с вами рядиться. Милость съесть, пожалуйста, сколько нибудь дай. Дай день его, да буй. Мужик Ваннимат, сто рублей из кармана подает старику. Он вам, господин, не заробит, мальчишка, эти деньги. но ну, дает, бери. Карт сделал не твое. Старик взял деньги, распростились и пошел. Только пошел, старик спохватился, а чё ж я какой глупый? Не спросил, как у него. Фамилия, имя, где живет? Кому я его отдал? -то? Врачу спрошу мужика. Вратился старик, кричит на весь упор. «Постой! Постой, дядюшка!» Мужик остановился с парнишкой. Парнишку звали Митя. «Что, старик, тебе надо? Да вот, извините, не спросил, как ваше имя и фамилия, и где живет, не знаю». «Будь покоен, старик, на что тебе мое имя и фамилия, будет твой Митюшка здоров. А как срок придет, я тебя на этом же месте отдам». Вот старик пошел домой с деньгами, заходит на базар, набрал хлеба, что там, надо поесть, идет к старухе. Вот, старуха, заметюшку-то мне сто рублей дали. Но как он зряшного расхода не имел и прошел год хорошо. Короче сказать, завтра год доходит идти старику за Метюшкой. Как старух, мать, год дитя не видала, встает раненько в салат старика отправился старик доходит того места где он мальчишку отдавал видит идет мужик смюшка его мяюшка там год пожил будто лет двенадцати стал такой бульон и одетый чисто хорошо старик даже польбовался над парнишкой одетый чистенькой такой плотный стал что дед, за сыном да за сыном ну вот Твой сын сохранен, благополучен. А вот что, старик, не отдашь ли мне его еще в год? Ну так что, Митюха, пойдешь, так че? Этот год я тебе двести рублей положу. Так все-таки ты дойдем до меня, посмотришь, где твой сын живет, работ его посмотришь. Пошел старик, приходит. Дом хороший стоит. Усадил старика, угостили жена и три дочери у него. Старик сын спросил, Ну, че? Ладно, мятежка жил. О чем мне надо, лучше домашнюю. Робить много не заставляют, Одежда хорошая, хорошие харчи. Средились со стариком. Получил старик десять рублей денег. Ну, пойдем, все-таки я тебе покажу сынову работу. Повел его в заднюю ограду. И стоит там сажень, дров, нароблен над паром. Вот, говорит. Сажень дров, в год сын твой изрубил. Подумал старик, за что ж он ему сто рублей платит? Ну-ка, Митя, принеси поди спички, посылат хозяин Митю. Митя пришел, принес спички. Ну-ка, Мить зажги эту поленницу. Поджег митит по линцу. Старик думает, что ж он делает? Раз не глянь с работы, по что он его вторично нанял? Разгорела столько эта поленьца. Ясно? Это хозяин, эту парнишку взручку, да в этот огонь. Старик на месте мертвел, окаменел. Че ты делаешь? Ведь он мне, как есть единственный, а ты его в огонь бросил. Я с тобой поведаюсь. Жив будет, не беспокойсь. Вылетает из этого огня голубок. О твой мить, говорит. Перейди спокойно, старик, домой, теперь ты знаешь, где я живу. Год дойдет, иди по Митьку. Старик домой приходит, 200 рублей приносит, а дрязгу эту не рассказывать, чтоб старуха не болела душой. Нужды не имели, опять прожили год. Короче сказать, завтра год, опять пойду по Митьку. Мать уж два года в глаза Митька не видала. Собирать его, торопить, ступай. Как пошел старик. Идет там попадаться встречи, этот мужик один, без Митьки. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, господин. Что, за сын идешь? Точно так, за сыном. Ну, иди туда ко мне, а я недалек схожу, скоро приду. Приходит старик к ним в дом. Сидят эти три дочери его за столом. Старик поздоровался, сел. Медь к ней дать. Старик сметил, что что-то шепчется и про него. Про старика. Что вы, дорогие умницы, шепчетесь? Скажите всю правду. Как он слышал, что меньшая сестра упрашивает больших. Скажемте, дедушки, скажемте а большая взглянат. Стал старик усердно просить большую дочь, и младшая со слезам просит, скажем дедушке. Ну, ладно, старик, скажем мы тебе. Только смотри, папаша не сказывай. Только что пожалели мы тебя, что он тебя единственный сын, и живешь ты бедно. Клянется он, что не скажет отцу. Наш ведь отец не из православных. Он колдун страшной. Ведь он, Мить, твой, у лешия, жил. Ну так вот, как придет наш отец домой, угостит тебя, а потом поведет он тебя в тот сарай, там у нашего отца триста глупков и все это работники. И он хлев отварит, выпустит их во двор и скажет, ну вот, есть ты Митьку, поймаешь, то твой будет, а чужого поймаешь, пропадет твой Митька. Старик стал со слезами припадать к ним. — Ах, дорогие красавец, какие приметы моего Митьки! А вот, дедушка, выйдет твой Митька всех сзади, и хвост у него замаранный. И будет всех хуже, вот ты его и лови. Как пришел этот мужик, напоил его чаем. — Ну, пойдем к старик! И растворят ему хлеб. Но две голубки вышли, хороший, веселый, откормленный, а это позать всех идет. Худой такой, заморенный. Но, — говорит старик, — отворно сокол не быват. Как я худой, так видный, голубок мой плохой. Словил его, дай в пазуху, да и побежал от мужика. Несколько отбежал, ну и подумал, — я что с дурак? Я ничего не спросил, как мне его возвратить? Что ж я буду с голубком-то делать? Открыл пазуху. глубок то был, да из с пазухи улетел. Старик испугался. Ни голубка, ни митьки нет. Куды я теперь пойду? К мужику? так чего пойду? Встал, заугрюмился. Ведь летит голубок обратно, повертался против старика, ударился овземь. И сделал с Митькой. И старика школит. До старости дошел, ума не нажил. Хорошо, что я сам дошел до этого, а то чтоб ты с Глубком-то делал? Ну, пошли они к матери. Ну, мать как мать. Мать обрадовалась, переночевали. Утром встали, позавтракали. Митя отца зовет в город. — Вот идут они по пустолесью, сидит на кусте ворона и каркат. Митя на ворон посмотрел и усмехнулся. — Митя, что ты над вороной смеешься? Митя так, так, отозвался, да так, мол, отозвался от отца. — Идут, а другая еще пуще каркат. Митя еще пуще усмехнулся. — Митя, что ты над вороной смеешься? Митя опять отозвался. Да, так, мол. Ну, старик пристал к нему, вот скажи, да скажи. Ну, на что тебе, тядька, спрашивать? Как на что? Я отец. Да ты такой, не хочешь со мною баить, говорить. Да тебе сказать ты осердишься? Нет, Митя, не осержусь, говори. Да вот первый ворон аркет. Ты, говорит, будешь царем, царем. А вторая воронкаркт, ты будешь ноги мыть и отцу эту воду пить. Вот ней и совестно. Тут ничего, ведь это неправда. Мысленно, разве тебе царем быть? Вот что, тятька, я сейчас сделаю с карием жеребцом, а ты вставай на фортал и меня продавай. И проси сто рублев, и без узды. С уздой смотри, ни за что не продавай. Вот Мить перекурнулся и забегал жеребцом. Старик его на узду поймал и повел на базар. Подходит к нему покупатели. Кто дает шестьдесят, кто дает семьдесят, он просит сто. Приходит к нему один господин. Что за коня просишь? Сто рублей. Ну, бери сто рублей, да так с уздой. Нет, без узды. Решился этот господин взять без узды за сто рублей. Как продал старик жеребца, уздечка на руку, пошел домой, идет по столесью, а митя уж догонят его. Короче сказать, и на завтра таким же побытом его за сто рублей продал без узды. Повел и третий день. Зашел в город, видит кабачок растворенный а он никогда не пивал. — А что я? Мал — Мал-мал копейку имею. Зайду, выпью шкалик. Жребца привязывает, сам заходит в кабак. Нук, -ка, целовальник, налей шкалик. Ну, подал целовальник, он выпил. Как, — ему поглянулся, — наливай второй. В голове уж его дурность заходила от этих шкаликов. Долгое время он пробыл в этом кабаку. У пьяного много разговоров наберется. Жеребец начинает уж там сердиться, лапой бьет около кабаку этого. А он еще выпил, и сделался пьян старик. Приходит с кабаку, отвязывает коня, конях, лещет его в школе и его поводом. «Я тебя захочу, так создай, продам сегодня. — А то ж ты запачивал, — говорил, — что будешь ноги мыть, а я воду пить. Ну ч ж, пьян так есть, становится на базар. Приходит к нему покупатель. — Что, дедушка, за коня? — Триста рублей без узды. — Ну, нельзя ж, дедушка, с уздой. — А, бери, пользуйся, ну, чё же, и продал пьяный с уздой. Вот он поколь по городу ищу бегал, а как хмель вышел, он и стрекнулся, смекнул. Что ж я наделал, суздой уздой на я продал, ведь не видать мне то сына. Ну, на что ж я в этот кабак зашел? Зачем я водку пил? Ждал, ждал Митьки, на котором месте всегда встречался, нет Митьки и нет. Целую неделю в город он бегал, все думал, не встретится ли где? Нет, не встречат. Ну и стал без митьки жить. А митьк, конят. это самый господин, и купил. Этот самый колдун. И вот этот мужик жеребца, заводит в сарай и по. Тягивают его вверх ногам, к потолку, на цепь, И подкладывают под него небольшого огонька. Вот тебе, голубчик, наказание от меня, Потому что ты у меня два года жил И хитрей меня выучился. Вот висит Митя, это конь, и месяц, и два. Прокоптел в целу над огнем, не пьет, не ест. Провисел полных шесть месяцев, едва жив. В одно время этот мужик куда-то уехал, его дочери-то и говорят, ну к девке, зайдем в сарай, посмотрим Митьку. сестрицы отвяжем его. Да попоимте. Ну, дочке его отвязывать, старшая дочь, сказала, нас папа заругат. Нет, мы опять привяжем. Вот это че ж, сестрица у него, кожа потрескалась, мы потом опять подвесим ее. Но ну, сняли они его. Вот он шататься, падать, стоять не может, а уздать на нем. Но к сестрице доведемте его до ручья, поимте. Он идет, шатается, запинается, а меньше сестра жалеет ее, И повела его на поводке уздечки этой поить к ручью. Вот он скрозь зубы будто пил-пил, а сам все назад заглядываться. Как бросится он в воду? Со всех ног так попер, только волы пошли. Как он начал чистить? Давай теперь они сестрицу чистить. Что нам теперь папа скажет? На тот фарт случай. ей тых и папа домой, а у ребец то убежал. Папа, папа, жеребец-то убежал от нас. Нет, да сутки мы с ними ругаться, а сделал с дел и догонят ее. Митьк слышит, что тот догонят, и заделся окунем. Гнался, гнался, тот отогнать не может. Угнались они с ним в чужой город, и потом на мосточках царская дочь полоскала платочки и к вечеру готовился. Он и заделался с окнью кольцом золотым и прямо к царской дочери на платочек. Этот царевна от радости, что за суперик попался и на руку его надела, и не может над ним налюбоваться. А красют, не за что схватиться. Царская дочь идет к отцу. Вот, — говорит папа, — какие гостинцы мне достались. И все на суперек любуется. Откуль мне на пальчик такой гостиниц достал точно с неба. А пап ей сказал, «Ну, — но говорит, дорогая моя дочь, этот суперек тебе к радости или безвременью? Вот как-то собрался их вечер на беседку, подвыпили, подзакусили, пошли у них танцы, музыка. Потом, слых, что у них кто-то простой, деревенской, была лайкой под окном играт. Послали деньщика посмотреть. Пришел, объяснил, кто-то новой музыкой играт. Прислухались они, ей музыка понравилась, но окзавилась избу Как зазвали его, честь честью здорово. Содит его в кресло. но садись, играй!» Кто смеялся над его музыкой, Кто плакал, кто утешался, плясал, Показалась им интересной эта музыка. Как отошел их вечер, Надо рассчитывать музыкант. Теперь спрашивает его царь. «Сколько ты с меня возьмешь за вечер?» «Ничего и не надо мне. пущай, ваша дочь отдаст мне перстенек За игру с руки». Царевн даже и говорить не хочет про кольцо. Пущай, папаш, хоть половину государства отдает, а я это в не дам, а то ты тысячи не берет. Поднялся не крик и спор. Вот как дочь вышла на кольцо со слезами, заплакала, скинула с пальца при стенек. Как-то я расстанулся! Только скинула кольцо с пальца, сделал перед ней доброй молодец — Вот что, царевна, я попрошу из милости. Ежели уж ваш папаша потеснять вас будет, скинь с пальц и бросьте силой оппол. Я рассыплюсь на мелкие блестяшки, и ты того разу примечай, одна всех ярче будет лежать, и ты ее каблуком наступи, я к тебе прильну. Ну, словом... До того царевну довели, что нас кидывать с пальца кольцо, бросил на пол и говорит, «Не доставайся, собака, ни тебе, ни мне». Потом как эти блестяшечки разлетелись, и она скорее на блестяшечку каблуком. Эт, этот -э -э, музыкант разлетел, бах опал, и сделал с петухом. И давай клевать, блестяшечки собирать. А у царевны в это время вылетел сокол, И давай драться во весь упор. Сокол петуха заклевал. Как сокол петуха заклевал, Ударил сопол, сделал с смолдцем добрым. Как Мити был, так и стал. Царь-батюшка, дозволь этого петуха сожегчи, А потом столочь его в пух и прах, И давай Митя все рассказывать. Все подробно сказал от царевны от него ни на шаг не отстает. Живет он неделю и другую у царя, потом начинает его сватать за дочь. Вот что, царь-батюшка, у меня ведь невест есть. Вот я съезжу к той невесте. же та не пойдет за меня, то я вашу царевну возьму. Царем даже захворал от этого удару, как Мить поехал за невестой. Вот решился он ехать, и приезжат к этим трем сестрам, Они весьма обрадовались. Это что ж, Митька живой. Мы думали, папаша тебя совсем закурпетит, загубит. Вот, дорогие мои красавицы, победил я вашу папашу царя в доме. Вот, спасибо, Митя, так и надо. Ну, начинал, он свапчет, эту младшу. А тем забедно, завидно стало. Приезжат к царю с невестой от нареченной, назначено не число венчаться, как завтра венчаться назначно, а царевна затравила невесту со зла. Ведь страсть жалко ее стал, лучше царевны. Тогда царь повенчал его на своей дочери и говорит, Как я, стар, стал, ну и сделал его царем. В одно время вздумал ему родители своего посмотреть, сел он с своей женой в карету и поехал. Как к отцу приехал, ну, где ж отец узнат, что Мить его царем? Как они вечер долго сидели, беседовали у отца, улеглись спать, а у Мити с жару ноги загорели, и он ноги ты вымыл? И действительно, отцу ночью пить захотелось, он пошел из этого таза воды и напился. Ну, вся правда и случилась над ним. Забрал отца, мать и повез всех к себе. И стали жить, поживать, да добра наживать.